«Это связано впрямую», — ответил Любок. «Так ты работаешь на Рим, на церковь?» «Церковь тебе не враг, поверь». «Ксенопские монахи утверждают, что это они мне не враги. И тем не менее враг у меня есть. Но ты не ответил на мой вопрос. Ты работаешь на Рим?» «Да, но не так, как ты думаешь». «Любок», — Фонтин схватил Чеха за плечи. «Я не знаю, что и думать. Я ничего не знаю. Ты можешь это понять?» Любок внимательно посмотрел на Виктора. «Я тебе верю. Я неоднократно подбивал тебя рассказать мне, но ты ни разу не клюнул». «Когда?» Француз из лодки позвал снова, на этот раз раздраженно. «Эй, павлин, нам пора!» «Сейчас», — ответил ему Любок, не отводя от Фонтина взгляда. «Последний раз объясняю». «Есть люди с той и с другой стороны, которые считают, что эта война — мелочь по сравнению с той информацией, которую, по их убеждению, ты скрываешь. В каком-то смысле они правы, но у тебя нет этой информации и никогда не было. Однако в этой войне надо сражаться и победить. В сущности, твой отец оказался мудрее всех. Отец? Да что ты? Ну, я пошел». Любок с силой, но без враждебности, высвободился из рук Виктора. Именно поэтому я и сделал то, что сделал. Скоро ты все узнаешь. А тот священник в Казимире был прав. Монстры существуют. И он был одним из них. Есть и другие. Но не обвиняй церковь. Церковь не виновата. В ней находят приют фанатики, но она не виновата. Павлин, больше ждать нельзя. Иду, громким шепотом отозвался Любок. «Прощай, Фонтин». «Если бы я хоть на мгновение усомнился в том, что ты тот, за кого себя выдаешь, я бы собственноручно вытряс из тебя эту информацию или убил бы. Но ты — это ты, и ты оказался между молотом и наковальней. Теперь они оставят тебя в покое. Но ненадолго», — чех ласково потрепал Виктора по щеке и побежал к лодке. Голубые огоньки над аэродромом Монбельяра Замерцали ровно в пять минут первого ночи. Мгновенно зажглись два ряда крошечных световых точек, отметивших посадочную полосу. Самолет сделал круг и приземлился. Фонтин бросился через летное поле, держа в руках свой портфель. Когда он добежал до самолета, катившегося поплю, полю, боковая дверца была открыта. В проеме стояли двое, протягивая руки. Виктор забросил портфель в черный зев и ухватился правой рукой за протянутую ему ладонь. Он побежал быстрее и прыгнул, его подняли и втащили в самолет. Он лег лицом на пол. Дверца захлопнулась, пилоту отдали команду на взлет, двигатели взревели. Самолет рванулся вперед. Через несколько секунд хвостовые шасси оторвались от земли, а еще через несколько мгновений они были в воздухе. Фонтин поднял голову и подполз к стене подальше от дверцы. Он прижал портфель к груди, глубоко вздохнул и прижался затылком к холодному металлу стены. «Господи!» — донесся изумленный возглас из мрака. Виктор обернулся налево к неясному силуэту человека, который с такой тревогой это сказал. Первые лучи лунного света проникли сквозь стекло кабины пилота, которая не была отделена от салона. Взгляд Фонтина упал на правую руку говорящего, на ней была черная перчатка. «Стоун? Ты что здесь делаешь?» Но Джеффри Стоун не ответил. Лунный свет стал ярче и уже освещал весь салон. Стоун стоял, вытращив глаза и разинув рот. «Стоун, да ты ли это?» «Боже, нас обвели вокруг пальца!» «Им это все-таки удалось!» «Да о чем ты?» Англичанин монотонно заговорил. «Нам доложили, что ты убит, что тебя схватили и казнили в Казимире. Нам сообщили, что там сумел спастись только один человек с твоими документами. Кто? Связной, Любок». Виктор, пошатываясь, встал и схватился за металлические порчни, торчащие из стены. Отдельные части складывались в целое. «Откуда у вас эта информация? Нам передали ее сегодня утром». «Кто передал?» «Греческое посольство», — ответил Стоун едва слышно. Фонтин снова опустился на пол. Любок предупреждал его. «Я неоднократно подбивал тебя рассказать мне, но ты ни разу не клюнул. Есть люди, которые считают, что эта война — мелочь. Именно поэтому я и сделал то, что сделал. Скоро ты все узнаешь. Теперь они оставят тебя в покое, но ненадолго». И так Любок сделал свой ход». Он лично проверил аэродром в Варшаве до рассвета и послал ложное донесение в Лондон. «Не нужно богатого воображения, чтобы представить, какой эффект произвело это сообщение. Мы парализованы. Мы прокололись и нас вывели из игры. Теперь мы шпионим друг за другом и не можем сделать следующий ход. Или хотя бы намекнуть, что мы ищем». Бреворд стоял у окна, выходящего во внутренний двор здания контрразведки. На мат! В другом конце комнаты у длинного стола для совещаний стоял разъяренный Алек Тиг. Они были одни в кабинете. «Мне наплевать. Меня в данном случае беспокоит лишь то, что вы явно манипулировали военной разведкой. Вы поставили под угрозу всю нашу агентурную сеть. Лох Торридон мог запросто провалиться». «Придумайте новый стратегический план», — заметил Брэворт рассеянно, глядя во двор. «Это же ваша работа, не так ли?» «Черт бы вас побрал!» «Тиг!» «Довольно, ради бога!» — Брэворт отвернулся от окна. «Неужели вы думаете, что я принимал все эти решения?» «Я думаю, что вы скомпрометировали тех, кто их принимал. Нужно было проконсультироваться со мной». Бреворд начал было что-то говорить, но осекся медленно приблизившись к ТИГО, он кивнул. «Возможно, вы и правы, генерал. Скажите, вы же специалист, в чем состояла наша ошибка?» «Любок», — ответил холодно бригадный генерал. «Он продал вас, взял ваши деньги и продался Риму, а потом решил действовать вообще в одиночку. Вы допустили ошибку, остановив на нем свой выбор. Но это ведь был ваш человек из ваших досье, но не для такой работы». — Вы решили сделать по-своему. — Он может свободно перемещаться по Европе, — продолжал брейворд почти печально. — Он неприкосновенен. Если бы Фонтини Кристи сбежал, он смог бы последовать за ним куда угодно, даже в Швейцарию.